Вы спрашивали, как мы обеспечивали свою безопасность? Так вот, я вам скажу. Это была круговая порука. Мы с этими семьями были связаны финансовыми обязательствами, но не только. Они знали про нашу схему, но и мы про них кое-что знали. Сами понимаете. Если кто-то в процессе соскакивал, а такое бывало нечасто, мы говорили... Это ваше дело, но если что-то станет известно, мы тоже молчать не будем. Мы сдадим не только вас, но и всю семью. Вы его покрывали, больше так не выйдет. Это работало. Это давало гарантии. У вас были прецеденты, когда вы кого-то выдавали? Или все ограничивалось угрозами? Были. Почему вы вспомнили Сашу в этой связи? Саши уже никакой не было, не надо ее так называть. Он стал часто приезжать, а жена моя стала сходить с ума натурально. Пила какие-то таблетки, ходила на йогу, а крыша отъезжала планомерно. Рыдала все время, перестала спать, руки дергались, ужас. А я тут не поддержка, я бы сам рад с ума сойти, только чтоб уже окончательно. Но нет, в разуме как назло, в ЦКБ я ее клал регулярно. Что это такое? Кремлевская клиника. В санатории, но ничего не помогало. И тут она пошла к какому-то, значит, психоаналитику. Вот его нам в жизни только не хватало. Четыре раза в неделю большие деньги. Но я даже рад тогда был. Хоть куда-то четыре раза в неделю выходит. Я ж не знал, чем это кончится» а надо было головой подумать и понять. Приходит в какой-то момент, говорит, «Сергей, нам надо поговорить». Я, говорит, долго это все обсуждала со своим аналитиком. Он говорит, что нам надо его принять, увидеть в нем своего ребенка, что должно быть какое-то закрытие, что мы хороним живого человека. Я говорю, пожалуйста, это без меня. Иди куда хочешь, встречайся с кем хочешь». Она говорит, я знала, что ты так скажешь. И обсудила это со своим аналитиком. И, конечно, ты можешь от всего этого открещиваться, но ты... Ну, короче, дальше она рыдала, говорила, что я ее убиваю. Что единственный наш шанс, ну, все в таком духе. Я сказал... Короче, я отказался. И они встретились сами где-то в кафе. Вернулась она такая вся на нервах, но веселая такая, бодрая. Приняла, значит, своего ребенка. Я не стал слушать ничего. Он уехал. Она все продолжала мне проедать плешь. Вот он снова приедет, ты должен. Я то отбрехивался, то жестко пресекал, но она не унималась никак. И вот в какой-то раз, следовало ожидать, он приехал, она его привела домой. Я возвращаюсь с работы, а они сидят. Это Саша. Он сидит на кухне у меня. Он у нас останавливается на этот раз в своей комнате, где были желтенькие обои такие с корабликами, а потом она их закрасила. Одну стену красным, другую синим. Там стоит уже его чемоданчик такой небольшой, который вручную кладь с собой берут в самолет, ванная щетка в стакане, третья, кроссовки в коридоре. И он сидит и ест омлет. И вино они открыли. Я на него смотрю... Мука! Прическа та же, челка и стрижный затылок. Мимика вся та же. Голос чужого мужика. И вообще чужой мужик! Что я должен чувствовать? Сколько раз Саша у вас останавливался? Изрядно с тех пор. Я говорю, он в Москву. Как строились ваши отношения? Не было у нас никаких отношений. Он приезжал на постой. Жена тоже быстро сдалась. Но с чего им было наладить контакт? Его и не было никогда, даже до. С чего уж теперь-то? А он все приезжал. И уже как-то без особых сомнений буду тогда-то. Квартира большая, иной раз могли и не увидеться. Приезжал-то он на короткие сроки. Мы как-то смирились. Он останавливаться-то останавливался, но мог по две-три ночи дома не ночевать, где-то с друзьями он был, с Димой этим. Мы не спрашивали. Я много работал. Самое было горячее время. Мы переправляли уже несколько партий. Сколько человек входило в такую партию? По-разному. От четырех до шестнадцати. Мне было чем заняться и о чем подумать. Он меня ни о чем не спрашивал никогда, но дальше случилось кино. Он, ну, попросту говоря, подслушал. Я не знал, что он дома. Сейчас по порядку. Он приехал, остановился у нас и пропал, как всегда, на несколько ночей. А все наши рабочие переговоры шли у меня дома, при отключенных телефонах и так далее. Другого места не было. И вот мы собрались. Тимур, я... Больше даже, кажется, никого не было. У нас возникли проблемы. Одна из семей вдруг стала артачиться. Там шли переговоры, вроде они так были заинтересованы, только из-за денег мы торговались. И тут вдруг ни с того ни с сего они говорят «Нет, мы передумали. Нам ваша деятельность кажется подозрительной». И так сначала все тихо и даже с их стороны неуверенно, мол, мы боимся, где наши гарантии... А потом вдруг там братья такие были, конкретные такие жестокие ребята, они убедили отца, что мы их кинем. И совсем другой разговор вдруг пошел. Мы, мол, коррупционеры, они считают нужным о нашей деятельности сообщить, куда следует. Они знали про ваши семейные обстоятельства? Не знаю, напрямую не говорили, но, вероятно, не знаю, честно говорю. Но что это ставило меня под удар, потенциально, так это без вопросов. Как на мини, говорю. Что было дальше? Ну что, парень их сидит в подвале, избитый, еще пять парней других уже в магасе ждут отправки, и тут у нас такая подстава. Мы вернулись в Москву, из аэропорта поехали сразу ко мне, решать, как будем действовать. И тут, ну как это бывает? Ну, рассудка лишился, других слов нет. Я забыл, что он должен был приехать. А что жены не будет, это я точно знал, потому что она улетела как раз в Вену. Мы пришли, сели, стали обсуждать. И он все это подслушал. Все. От и до. Что именно он услышал? Трудно так сказать. В тот момент мы обсуждали конкретно, что делать с этой семьей. И вариант у нас был один. Сдать этого парня и всю эту семью. Сколько они его покрывали? Месяца два? Мы висели на волоске. Какие у нас были варианты? Никаких. Мы уже несколько раз так делали. Думали, можно ли тут иначе, но не выходило, не придумывалось. Говоря в целом, он услышал все. Он все услышал. Он просто все подслушал. Он спал в гостиной, на диване и проснулся в какой-то момент. А мы сидели на кухне. А кухня-то у нас вместе с гостиной. Диван стоял перед плазмой, спинкой кухни. Я его не увидел. Ну и вот. Мы выпили крепко, бутылку виски точно выпили. Но до этого я был трезвый. Я же трезвый был. Но не вспомнил, что он опять у нас. Мы встали, через пару часов договорились, что Тимур на следующий день снова летит в Грозный. Я его проводил, вернулся на кухню, открыл новую, налил себе, и тут он поднимается из-за дивана. Как в кино каком-то, я говорю. Говорит: "Отец, я правильно понял, чем ты занимаешься?" И вот тут я заорал. "Какой я тебе отец, нахуй?" И он сказал: Действительно. Дальше он мне говорит, ты мне не отец, я тебе не сын. Хорошо, это как скажешь. Я и не претендую, но я требую, требую. Он мне говорит, что он требует, чтобы вы это прекратили. Деньги берите, спасайте избирательно, что хотите творите, это мне все равно. Но прекратите сдавать людей. Даже не так. Он мне говорит, вот как вы сейчас, это первый случай, были уже такие. Я сказал, ты меня судить тут собрался? И он мне отвечает, судят за такие дела в других местах. Что было дальше? Ударил я его. Он что-то там еще договаривал, мол, судят в других местах, и вот этого тебе надо избежать, но я уже не слушал. Напряжение-то у меня было какое. Он длиннее меня был на пол головы. он давно стал меня выше. Но он тоще был. Ударил. Избил. Рыдал потом впервые за долгие годы. Он ушел, но вещи оставил. И в скорости просто переехал в Москву. С чем это было связано? Давайте паузу. Камера идет. У него посадили друга, этого самого Диму. Я не вникал, там была какая-то драка, какая-то поножовщина. Я и раньше жил в тоске, а тут было ощущение, что я в ночном кошмаре. Каждую минуту новый ужас валится на меня. Он переехал в Москву, стал его спасать, нанимал адвокатов, вылезал вон из кожи, поселился он у нас. Ваши отношения после этого инцидента с избиением? «Как это было возможно, чтобы он у вас поселился?» «У него деньги вышли довольно быстро, а те, что были, он все грохнул на адвокатов. Он же уехал со своего контракта, на Запад перестал ездить. Конечно, он устроился здесь преподавать, но как-то так, знаете, не те были деньги, чтобы снимать квартиру. Или не в этом было дело. Он поселился у нас. Мы старались не сталкиваться». Я задал ему как-то раз этот вопрос. Он улыбнулся и сказал, я здесь прописан. Кто прописан-то? Но он поменял документы, действительно был у нас прописан. Что было дальше с вашей рабочей деятельностью? Вы ее продолжали? Нет. Мы прекратили ее ровно после этого эпизода. С этой семьей, которая заортачилась. Мы просто поняли, что риски слишком велики. Нам уже пришлось несколько раз так сделать, и от раза к разу риск возрастал. Мы просто ушли с этой темой из региона. С вами разговаривал кто-то из администрации президента, из вышестоящего начальства? Нет. Мы сами просто провели аккуратный разговор. Мы объяснили, что схема перестала быть рабочей, рисков много, результата мало. Кому вы объяснили? Пол преду в Северокавказском федеральном округе. И вопрос был снят. Чем вы дальше занимались? Дальше уже исключительно бизнесом. Политическую деятельность вы полностью прервали? Ну, бывших, вы же понимаете, не бывает. Были какие-то отдельные вопросы. Формально оставался при должности, но уже скорее выступал консультантом. Во время митинга 14 июня вы что делали? Вы про которые? Про первый или второй? Про второй. Про трагедию. Во время митинга был на работе. До митинга консультировал. Но там ситуация вышла из-под нашего контроля. У нас был нормальный план продуман, но кто ж знал, что все так обернется. Какой именно план? Стандартный по митингам – «Я говорю вам, никто не ждал того, что случилось. Мы думали, выйдет как обычно. Ну, сколько там выходило? ОМОН был проинструктирован, как обычно. Я присутствовал только потому, что это была моя тема. Антикоррупционные митинги и другое тут меня никто не звал. А тут нужна была моя экспертиза. Но она оказалась неверной». «Почему так вышло?» Мы не ожидали противохода со своей же стороны. Что вы имеете в виду? Мы не рассчитывали, вернее, мы просили не подключаться никого, мы заранее говорили, что справимся своими силами. Так бы и было, если бы не непредвиденные обстоятельства. Что вы называете непредвиденными обстоятельствами? Выход дружинников. Мы боялись этого расклада и заранее убеждали этого не делать. Но в какой-то момент контакт был потерян. Что произошло? Ну, это вы знаете. Давка, ходынка, сотни пострадавших, погибшие. Нет, я имею в виду, почему контакт, как вы говорите, был потерян. Отчасти потому, что это вообще было невозможно контролировать. Отчасти в этом была моя вина. укнулась мне моя «старая история» криво-косо, не напрямую, но аукнулась. Какая история? А вот вся работа-то моя там. Что-то они знали. Не целиком, не полностью, но что-то знали. Были какие-то переговоры, когда мелькнула фраза «Нам ваши гарантии убедительны. вы вообще... У нас есть вопросы по части доверия вам». А я был горячий противник их участия. Это я их убеждал, что мы сами разберемся, что это дело московское, наше, что не надо поднимать хай. Как же московское, когда митинги были и в других городах? Ну, это так себе были митинги. Нет, понятно, что речь шла именно о Москве. И именно в Москве их было много. И они вели с нами переговоры. Они это еще раз кто? Дружинники. Мы их так называли. Я не знал и не знаю официального названия их. Мы не ждали, что они выйдут, но эта фраза меня зацепила. Мы будем решать по ходу дела, — они сказали. Вам доверия нет. У вас проблемы с организацией». Что именно все-таки они имели в виду? «Да вот те самые неудавшиеся переговоры с той семьей, с которой ничего не вышло. Эта семья вас сдала?» Нет. Не успели, мы их опередили. Тогда от кого могла пойти эта информация? Не знаю. Я все-таки не понимаю, почему вы не думаете, что к этому мог иметь отношение ваш сын? Я бы не стал называть его сыном. Нет, это был не он. Вы до сих пор этого не знаете? Нет, не интересовался. «Это очень странно. Почему вы так уверены, что это не он?» Он слышал ваш разговор, особенной близости между вами не было. «Я знаю, что это не он, потому что...» «Я вам говорю, он переселился к нам. Я расспросил, тебе что здесь надо? Ты почему тут вообще?» Он ответил, «Я здесь прописан, здесь и буду жить, и следить, чтобы ты свою деятельность не возобновил». Я говорю, «Ты очумел совсем? Ты куда лезешь-то?» Я взбесился, но работа-то наша уже прервалась к тому моменту. Так что я не то, что реально опасался. Меня сама постановка вопроса вывела из себя. «Вы еще когда-нибудь применяли к нему насилие? Били его?» «Нет». «Почему вы так уверены, что информация пошла не от него? Он явно был резко против вашей деятельности». Он мне сказал, что это не он. И вы поверили? Да. Серьезно? Да. И потом... Но слушайте, эта история тогда не имела никаких последствий. Мы сами решили свернуть лавочку. Если бы что-то просочилось. Но нет, ничего не было. Мое имя нигде не мелькало. А уж как там всякое журналье старалось, уж точно бы не пожалели меня. Нет. Полная тишина. А рэп расследование? Впервые слышу, какое расследование? Рэп расследование был такой рэпер Блинт Бастард. А я понял, о чем вы. Но это было несерьезно. Там не было названо ни одного имени. Я даже не понял сначала, о чем вы. Какое там расследование? Детские игрушки в интернете. Потом это убрали сразу же, сколько оно висело-то, день, два. Там была описана схема. Я уверяю вас, никто этого всерьез не мог воспринять. Это художественное произведение. Мое имя там не фигурировало. Это могло быть, ну так, мелким раздражителем, привлечение лишнего внимания, мелкая пакость такая». Я вам говорил, как относился к этим инициативам журналистов и прочих активистов, так называемых. Вы видели это расследование? Да ну какое расследование, что вы к слову-то этому прицепились? Нет, не видел. Я с интернетом, со всем этим Ютубом был на «вы». Потом его так вычистили быстро. Мне Тимур только кинул ссылку, а я чего-то одно-другое замотался, не до того было... Потом стал смотреть, и она уже не работает. Ну и все. Вы знали о связи вашего сына с автором расследования? Ни сына, ни расследования. Знал, да. Кто вам рассказал? Тимур. Он откуда знал? Он поинтересовался и глубоко в это залез. Я не мог. Он этого паренька и посадил. Зачем? если, как вы говорите, он не представлял для вас никакой опасности. Я мало вдавался в это, но, знаете, сегодня не представлял, завтра представлял, кто знал, куда он еще полезет. Вы сразу об этом узнали? Сразу, да. Я был против, вообще говоря. Я как-то вяло так, мол, зачем? Ты же сам говоришь, это детский сад». Но Тимур мне очень резко на это сказал. Это большая площадка, это молодежь. На молодежь у нас сейчас идет особое внимание. Сегодня он эту мелкую пакость сделал, завтра сделает крупнее, а ее посмотрит 15 миллионов. Лучше перестраховаться. Ну и ненадолго он его сажал. И по плану было ненадолго, и вышло потом еще короче, чем планировалось. Как дальше складывалось с сыном? «У меня не было сына. Вы упорные, и я упорный. Мне нетрудно это повторить. Мы с вами договорились на откровенный разговор. Я от вас ничего и не скрываю. Но вы тоже учтите мои просьбы. Но тяжело мне это слышать. Вам сложно, что ли?» «Отношений у нас никаких не было. Он у нас жил, потом уехал. Мы с тех пор не виделись». «Я знаю, что вы пытались лишить Сашу дееспособности. Зачем вам это было нужно?» И тут он впервые орет и тут же срывается на хрип. «Да перестаньте же его так называть, вашу ж мать!» Тами молчит. Оператор за камерой тревожно переводит взгляд с интервьюируемого на Тами. Она отрицательно мотает головой. «Камеру не сметь выключать!» Интервьюируемый кашляет, пьет воду. Он крепкий поджарый мужик, хорошее такое комсомольское лицо, даром, что уже не молод. Как он перенес эту зону, как он сам говорит, пожар способствовал. До посадки он был чиновнически рыхловат, а тут шесть лет ежедневных физических упражнений. Там и закуривает. Кабинет этот для съемки роскошный, просто подарок. Лучше интерьера не найти. Полная консервация времени. Кресло, горка или, как это там называется, книги, библиотеки, Всемирной литературы за стеклом. По нынешним временам раритетная картинка. А вот снимать неудобно. Все бликует на полировке. Пока выставляли нормальный свет, чуть не ошалели все. Зачем вы это сделали, Сергей Миронович? Я этого не делал, даю вам слово. «Это жена. Ее идея была». «Почему?» «Он мог претендовать на квартиру». «Вы тоже этого опасались?» «Я не знал, чего ждать. Я жил как на мине. Мало ли что там с квартирой действительно. Он говорил, что прописан. Мог что угодно». «Вы все-таки подозревали, что он может вам навредить?» и поэтому старались от него избавиться. Но у нас же ничего не вышло, ничего не получилось. Он никуда не попал, все с ним было в порядке. С ним вообще все в порядке. И он сгибается пополам и плачет. Резко и внезапно, всхлип, перерастает в крик. Оператору явно не по себе. Он за время этих съемок разного насмотрелся. Но тут Тами явно совсем жестит. Она сидит ровно, не сутулится, спина прямая, смотрит в сторону, но не потому, что ей трудно или из деликатности. Ей нужно просто переждать этот момент. В Грозном она также не давала выключить камеру ни на минуту. Отсняли в результате материала часов на сорок. Все это она терпеливо отсматривала, резала, монтировала, но ничего не позволяло стирать. Все пригодится, рано или поздно. Бетонная пыль не ложится в кадр. В гробу я видела все эти художественные приемы, все эти взрывы кадра, вибрацию камеры, сложные траектории, поры лица, взятые крупным планом, внезапный отъезд, внезапный наезд, прибывающий поезд, уходящий поезд, гудок уходящего поезда. Терезия штат 70 лет спустя, Очхой Мартан 10 лет спустя, Мерцание как метод, Чеширский Кот и вся эта бесконечная хрень — I don't give a fuck. Пусть он рыдает и блюет в камеру, я не выключу. Я больше никогда не выключу. У меня хорошие учителя были. Камера идет».